футбол. Альцест назначил встречу всем ребятам из нашего класса после обеда на пустыре, недалеко от дома. Он нас позвал, потому что его папа подарил ему совершенно новый футбольный мяч, и мы собирались сыграть замечательный матч. Отличный парень наш Альцест. Мы встретились на пустыре в три часа, и нас было ровно 18 человек. Надо было решить, как разделиться на команды, чтобы с каждой стороны получилось поровну игроков. Что касается судьи, С этим все было просто. Судьей мы выбрали Аняна. Из-за того, что он носит очки, с ним нельзя драться, а для судей это как раз подходит. И потом, ни одна команда не хотела брать к себе Аняна, потому что он не очень сильный вообще плакса. Но когда Анян попросил дать ему свисток, мы немного поспорили. Единственный из нас, у кого есть свисток, это Руфюз, у которого папа полицейский. «Я не могу тебе одолжить мой свисток», — сказал Руфюз. «Это семейная реликвия». Тут возразить было нечего. В конце концов, мы решили, что ань будет предупреждать Руфюса, когда надо свистеть, а свистеть Руфюс будет сам. «Ну что? Мы играть-то когда-нибудь начнем? Я уже есть хочу!» — закричал Альцест. Но тут оказалось, что все не так просто, потому что если ань будет судьей, то остается всего 17 игроков, и когда мы пробовали поделиться пополам, оставался один лишний — Тогда мы придумали такую вещь. Пусть кто-нибудь будет судьей на линии, чтобы размахивать красным флажком, когда мяч улетит с поля. Мы выбрали Миксана. Один судья на линии, конечно, это не так уж и много, чтобы следить за целым полем. Но Миксан очень быстро бегает. У него ноги ужасно длинные и худые, с громадными грязными коленками. Миксан и слышит ничего не хотел, потому что собирался сам играть в мяч. К тому же, сказал он, у него нет флажка но потом он все-таки согласился побыть судьей на линии в первом тайме. Что касается флажка, он решил размахивать своим носовым платком. Платок был не очень чистым, но ведь Миксан же не мог знать, когда выходил из дома, что придется его использовать вместо флажка. «Ну что, начинаем?» – опять закричал Альцест. После этого дело пошло быстрее, потому что осталось только 16 игроков. Еще каждой команде нужен был капитан. Капитанами хотели быть все. Все, кроме Альцеста, который хотел быть вратарем, потому что он не любит бегать. Мы, конечно, были согласны, потому что Альцест здорово подходит на роль вратаря. Он такой толстый, что очень хорошо загораживает ворота. Но все равно оставалось еще пятнадцать капитанов, то есть довольно много лишних. «Я самый сильный!» — кричал Эд. И «Я должен быть капитаном, а все, кто не согласен, получат внос!» «Я капитан, у меня самый лучший костюм!» Закричал Жефруа, и Эд стукнул его кулаком по носу. «Это правда, что у Жефруа самый хороший костюм, потому что его богатый папа купил ему полное футбольное снаряжение, даже синий бело футболку». «Если меня не назначат капитаном, — пригрозил руфюс. я позову своего папу, и он вас всех посадит в тюрьму». Тогда мне пришла в голову мысль сыграть в «Орел» или «Решку». Получилось, что мы бросали монетку два раза, потому что сначала она потерялась в траве, и мы ее так и не нашли. Это была монета Жакима. Он нам ее одолжил для жеребьевки, и ему совсем не понравилось, когда она пропала. Он бросился ее искать, хотя Жифруа ему сразу пообещал, что его папа пришлет ему чек, чтобы компенсировать расходы. В конце концов, капитаны выбрали Жифруа и меня. «Эй, я не собираюсь опаздывать на полдник!» — крикнул Альцест. «Мы будем играть или нет?» Но надо было еще разделиться на команды. Со всеми все прошло гладко, кроме Эда. Мы с Жифруа оба хотели заполучить Эда в свои команды, потому что когда он бежит с мячом его никто никогда не останавливает. Вообще-то он не очень хорошо играет, но зато его все боятся. У Жакима настроение было уже получше, потому что он нашел свою монету. И тогда мы ее у него попросили еще раз, чтобы бросить жребий на Эда. И монетка снова потерялась. На этот раз Жоаким ужасно разозлился и опять принялся ее искать. А на Эда нам пришлось тянуть соломинку, и Жуфруа выиграл. Жуфруа назначил Эда вратарем. Он подумал, что теперь никто не посмеет даже близко подойти к воротам, а уж попасть в них мечом тем более, потому что Эд очень обидчивый. Альцес съел печенье, сидя между двумя камешками, обозначавшими его ворота. Бит у него был недовольный. «Эй!» — крикнул он. «Вы вообще-то начнете когда-нибудь или нет?» Но надо было еще распределиться по полю. Из-за того, что у нас было всего по семь игроков с каждой стороны, не считая вратарей, это тоже оказалось не так-то просто. В обеих командах начался спор. Очень многие хотели играть передними нападающими. Жаким хотел быть задним защитником. Но это потому, что его монетка упала как раз в том углу, и он собирался одновременно играть и продолжать ее искать. В команде же Фруа все быстро наладилось, потому что это много кому врезал. И после этого все игроки без всяких споров встали на свои места, потирая носы. Все-таки у Эда классный удар. Моей команде мы все никак не могли договориться до тех пор, пока эт не сказал, что сейчас придет и врежет по носу, и нашим тоже. После этого все встали куда надо. Аниан велел Руфису свести. И Руфис, который играл у меня в команде, свистнул вбрасывание. Но жефруа был недоволен. Он сказал, «Это нечестно». Нам солнце прямо в глаза. С какой стати моя команда должна играть с плохой стороны поля? Я ему ответил, что если ему так не нравится солнце, он может закрыть глаза, и что с закрытыми глазами он может быть будет играть даже лучше, чем с открытыми. Тут мы подрались, и Руфюс засвистел свой свисток. Я не давал приказа свистеть. Закричал Аньян: "Это я судья!" Руфюсу это не понравилось, и он сказал, что ему не требуется разрешение ань чтобы свистеть, и что он будет свистеть, когда ему захочется, вот так. И он начал свистеть, как сумасшедший. «Гад ты все-таки!» — крикнул ань и разревелся. «Эй, ребята!» — позвал Альцест из своих ворот. Но его никто не слушал. Я продолжал драться с Жифруа и разорвал его красивую сине-белую-красную футболку. А он сначала кричал Ха, ха ха подумаешь, мой папа купит мне еще куча таких!» А потом двинул мне ногой по щиколотке. Руфюс бегал за Аняном, который вопил «У меня очки! У меня очки!» Жаким ни на кого не обращал внимания. Он все еще искал свою монетку и никак не мог найти. Эду, который спокойно стоял в своих воротах, все это надоело, и он начал колотить кулаком по тем носам, которые были ближе к нему, то есть по носам своей собственной команды. Все бегали и орали. Было здорово, весело, просто классно. «Эй, ребята, кончайте!» — снова крикнул Альцест. Тогда Эд рассердился. «Тебе же хотелось скорее играть, но ну вот все играют. А если хочешь что-то сказать, подожди, пока кончится первый тайм». «Первый тайм чего?» — спросил Альцест. «Я только что вспомнил, что меча у нас нет. Я его дома забыл».